Глава 33. Ужин. «Умоляю, не делайте так больше», — хрипло произнёс Тим. «Не уходи. Лучше побей». «Я всего лишь прошу, не деритесь и не ругайтесь между собой. Мне тоже больно, когда вы ссоритесь», — сказала я. «Такого больше не повторится. Мы всё осознали. Прости нас, котёнок», — виновато посмотрел на меня сын «Простите нас, госпожа», — дрогнувший голос Энди прозвучал на грани отчаяния. «Ладно», — кивнула я. Будем считать, что инцидент исчерпан. Давайте поужинаем. Сейчас Майк накроет для нас здесь стол. Конечно, можно было бы отправиться в трапезную, но мне нужно поговорить с вами и Майком без лишних ушей. Сказать вам кое-что важное. После стука в двери моего разрешения в комнату вошел управляющий, а за ним несколько мужчин. Первые двое принесли овальный стол, за которым мы могли свободно разместиться в шестером, а остальные уставили его едой, тарелками и столовыми приборами. Стульев не хватило, но их быстро донесли. «Так что ты хотел обсудить?» — спросил Сэм, когда все наши официанты вышли за дверь, и мы приступили к ужину. Что интересно, Майк заметно нервничал, видимо, не привык принимать пищу с хозяйкой, а Энди уже немного освоился после обеда в трапезной и уже увереннее себя чувствовал за господским столом. «А давайте сначала поедим», — уклонилась я от ответа. «Не хочу портить аппетит ни вам, ни себе». «Случилось что-то серьёзное, госпожа?» — пристально посмотрел на меня Энди. «Да и нет. Не случилось пока, но может. Просто хочу предупредить вас кое о чём. Кстати, Энди, обращайся ко мне по имени, на «ты» и «без» госпожа, ладно? Ну, когда мы не на публике, конечно». «Даниэлю я об этом уже сказала, а теперь вот говорю и тебе. Майк, тебя это тоже касается?» — посмотрела я на Мулата. Тот ошарашенно кивнул. «Сочту за честь госп... Полина». Растерялся и вместе с тем обрадовался Энди. «Я видела, вы читали карательный кодекс. Нашли что-то важное?» — спросила я парней. «Занимательное чтиво», — невесело хмыкнул Сэм. оборотни в этом мире определённо не жалуют. Такое чувство, что их считают главной угрозой государственной безопасности. Уничтожают всех поголовно, вплоть до безобидных хомячков». «И такие бывают», — изумилась я. «Понятия не имею», — пожал плечами Сэм. «Я утрирую, конечно». «Но, может, и бывают. Кто знает?» «А как вы думаете, могут ли быть оборотни среди высшей аристократии? Если точнее, я имею в виду принцев и императрицу», — спросила я. Энди с Майком изумлённо замерли. Даниэль невозмутимо отпил из чашки чай, а близнецы синхронно пожали плечами. «Этим закон не писан, так что всё может быть», — задумчиво отметил Майк. «Рассказывай, Полина, у тебя проблемы с правящей семьёй? Ты же не просто так о них спрашиваешь». проницательно уточнил Сэм. «Можно и так сказать. Когда мы с Родней были наедине, он признался, что удивлён. Как это меня не отправили в гарем к принцам? Палентий почему-то решил меня пощадить и дал возможность стать госпожой в этом мире, а не рабыней». Парни опешили, а Даниэль подавился чаем, закашлялся. «Ты в порядке?» Я аккуратно похлопала его по спине. Эльф кивнул. Его глаза потемнели, но уже от тревоги за меня. «Но этого не может быть». «На Тимиране матриархат. Такое просто невозможно». Майк в шоке качал головой. «Думаете, род не стал бы мне врать?» — спросил я парней, и все призадумались. Он сказал, что его возили в тот гарем. «Принимать роды у девушек или колоть им успокоительное». По его словам, там даже стены пропитаны отчаянием. Последние пять лет принцы забирают себе самых красивых попаданок, тех, кого притащила на Тимиран магическая сеть, и делают своими невольницами. Если девушка беременеет, у неё потом отбирают ребёнка, насколько я поняла, сразу после родов, и отдают другим, аристократкам». «Это слишком жестоко», — воскликнул Тим. На скулах близнецов заиграли желваки. Даниэль потрясённо застыл, Майк и Энди тоже. «Согласна», — мрачно кивнула я. «В общем, я не удивлюсь, если принцы каким-то образом будут пытаться заполучить меня в свой гарем. Хочу, чтобы вы знали об этом». «Но ты уже гражданка Тимирана?» У тебя есть ренал, поместье, деньги и рабы. Да и консорт Фалентий относится к тебе с теплом. Неужели принцы осмелятся тебя похитить?» Встревоженно спросил Майк. «Не знаю. Надеюсь, что нет, но не исключаю такой возможности. Даниэль уверен, что они оборотни, хищники, а такие не позволяют добыче уйти из-под носа. Родни тоже считает, что принцев не остановит моя легализация. Он сказал мне быть очень осторожной. Даже Фалентий и тот не уверен в моей безопасности». «Настоятельно советовал заводить связи среди аристократии», тяжело вздохнула я. «Надо срочно укрепить периметр, поставить надёжный забор, выставить круглосуточную охрану». Сэм сразу принялся составлять план действий, как прирождённый стратег и лидер. «Советую купить ещё несколько телохранителей, профессионалов. Тех рабов, что ты уже приобрела, тоже следует обучить боевому искусству». «Мы с Тимеем этим займёмся». «Обретение союзников» «Общение с другими аристократами мера вынужденная, но необходимая. Следует почаще приглашать их в гости в Риверсайд. Лишний раз поместье лучше не покидать. Тем более, что мы с Тимом не сможем тебя сопровождать». «Не волнуйся, Полина, всё будет хорошо. Мы никому не дадим тебя в обиду», — очень серьёзно заявил Тим. Сэм, Энди и Майк решительно кивнули. А в глазах Даниэля светилась холодная решимость «порвать всех моих врагов на бантики».